Глава седьмая. Новый дом. Джейден. Я наблюдал, как Алена придвинулась к склонившемуся родореку. Их губы оказались в миллиметре друг от друга, и я напрягся. Сердце сжалось в груди, а меня разрывало от противоречивых эмоций. С одной стороны хотелось прибить оборотня, а с другой я желал увидеть, как Алена его поцелует. А также я желал видеть, как страстно и одновременно нежно он будет прижимать Алёнку к себе. «Неужели она его поцелует?» — промелькнул вопрос в голове. «Это пушистое недоразумение. Почему не нас?» — зарычал дракон, готовясь подпалить пушистый хвост. Он явно не желал видеть, как ласкают нашу женщину. Мои руки сжали подлокотники. Плотное дерево заскрипело под моим натиском. Из горла почти вырвался рык, но резко оборвался тихим смешком. Моя девочка скрутила ухо пушистого гаденыша. Так и надо с этими кошачьими посягателями на чужие прелести. Впервые вижу, чтобы родрик так высоко прыгал. У кошака явно талант. Киса, за что ты так? Оборотень схватился за ухо и обиженно смотрел на Алену, а меня распирало от смеха. «Чтобы держал свои пушистые части тела при себе», — ответил я, опередив малышку. «На сегодня достаточно прогулок». Встав с кресла, я пустил магическую искру, открывая портал к дверям новых покоев. Мне удалось произвести на Алену впечатление. Она завороженно смотрела на воронку, окутанную изумрудным сиянием, таков цвет моей магии, и делала рваные вдохи, словно задыхаясь от восторга. Ее глаза расширились, а радужка стала ярче от подступивших слез. Алена закусила губу и медленно поднялась со стула. Ее руки мелко подрагивали, и никто не решался нарушить образовавшуюся тишину. «Алена, это портал. Он ведет к дверям твоих покоев». Я обошел стол и протянул руку, надеясь, что она ухватится за нее. «Позволь проводить тебя». Каково же было мое удивление, когда девушка, не разбирая дороги, буквально запрыгнула в портал. «Бесстрашная!» — гордо заурчал дракон, и мы отправились следом. Я захлопнул воронку, прежде чем Киан и Родерик успели пойти за нами. На сегодня хватит, я не собираюсь отдавать Алену им. Первым мужем стану я, а дальше посмотрим. Киан. Моя прекрасная девочка. Когда она этого пушистого обломала, я едва сдержал смех. В момент, когда я уже подумал, что их губы соприкоснутся, Алена превзошла все мои ожидания. Устоять перед обаянием оборотня и не почувствовать его флюиды — это большая редкость. Однако в глубине души я хотел увидеть, как она его целует. Таков уж наш мир и его правила. У одной женщины бывает до 20 официальных мужей, а еще есть постоянные любовники, претенденты в мужья и официальные женихи. Общая численность мужчин, находящихся вокруг одной женщины, может достигать сотни. Но всегда решает сама избранница. Еще с детства я знал, что не буду единственным. У моей матери было пять официальных супругов, три любовника и один кандидат в мужья, которого она никогда не подпускала слишком близко. Больше всего мужчин оборотниц, особенно у кошек, так как их любвиобильность не знает границ. Что до демониц, то несмотря на похоть, прожигающую нас изнутри, они не распыляются на большое количество партнеров. Достаточно пары-тройки мужчин, способных погасить внутренний огонь. Мужчинам же достаточно одной женщины, но постоянной. Наша раса немногочисленна, поэтому чем сильнее демон, тем чаще ему нужна женская ласка от своей пары. Таким образом мы успокаиваемся, контролируя собственную силу. Это одна из причин, почему женщины не любят брать в мужья демонов, особенно сильных. Несколько раз я пытался войти в семью и каждый раз получал отказ. Ни одна девушка в здравом уме не свяжет свою жизнь с потомком носителя чистой тьмы. Я не знаю, как отреагирует на меня Алена, когда освоится в этом мире и узнает его правила. Поэтому не хочу терять времени. Я готов стать ее опорой, другом, любовником, да кем угодно, лишь бы приняла меня. «Чего скалишься?» Родерик ехидно поглядывал в мою сторону. Алена ушла, а после этого оборотень избавился от ушей и хвоста. Однако выглядел крайне взволнованным, но ну, хоть перестал разбрасываться своими флюидами. «Не скалюсь, а улыбаюсь. Но откуда тебе знать о таких вещах? Ты же своей физиономией только адептов распугивать умеешь!» Огрызнулся кошак и, поправив рубашку, сел в ректорское кресло. Запрокинув голову, он мечтательным взглядом устремился в потолок, а мне захотелось придушить недоумка. «Никого я не распугиваю. Мои ученики должны бояться меня, а не зубами любоваться». Фыркнув на этого олуха, я собирался уже покинуть кабинет, но меня остановили его слова. «Да, только с таким выражением лица Алена и близко к себе не допустит». Кошак улыбнулся и закинул ноги на стол. Его самоуверенный тон и кривенькая ухмылка разбудили во мне первобытное желание сжечь наглеца заживо. Кажется, он пытается вывести меня из себя. Не сдержав гортанный рык, я развернулся в его сторону и призвал свою магию. На кончиках пальцев заклубилась тьма, желая уничтожить противника. Родерик мигом посерьезнел. Испуганно сглотнул и побелел лицом. «Думаешь, тебя она подпустит ближе? Мы сегодня видели, как это было. Ушко уже не болит?» Я повторил его тон и натянул на лицо хищный оскал. «Хм». Вместо ожидаемой реакции на его лице снова расцвела улыбка. «А давай мы это проверим?» «Что ты имеешь в виду?» Я вопросительно приподнял бровь и, заинтересовавшись предложением, взял силу под контроль. Родерик убрал ноги со стола, подошел ко мне и самодовольно произнес. «Спорим, что кошечка выберет меня. Сначала мне захотелось ему врезать. Совсем из ума выжил. Но потом мне захотелось его уделать. Думает, он лучше. Я готов доказать, что оборотень ошибается». «На что спорим?» Сложил руки на груди я. «Да какая разница?» — отмахнулся кошак. «Главное — процессы победа. Но ну, так что, по рукам?» Родерик протянул руку и оголил верхние клыки, пытаясь меня напугать. «Хм, дурная затея, но я готов доказать, что Алена выберет меня». «По рукам?» Я схватил его руку и крепко сжал. «Но не рассчитывай, что я позволю тебе победить». Алена. Когда я увидела настоящий портал, то всё происходящее перестало иметь значение. Всегда мечтала попробовать нечто подобное. Фантастике фантастики меня всегда привлекала тема телепортации, а в фэнтези и разных играх — порталы. Это же так удобно. Никаких маршруток, троллейбусов, самолётов и поездов. Оказаться в один шаг или прыжок за многие километры от того места, где находился. «Магия творит чудеса». Я только сейчас поняла, что это было настоящее колдовство. «А ты молодец!» — не испугалась. Похвалил меня Джейден, когда мы оказались на другой стороне. Находясь в полном восторге, я даже не интересовалась окружающей обстановкой. Даже если бы нас встречали зомби, то меня бы это мало заботило. Аж дух захватило от необычных ощущений. Тело будто пронзило крохотными иголочками, но не причиняя боли, а скорее щекоча. Всего один вздох, один удар сердца, и вот ты уже совершенно в другом месте. Глупая улыбка намертво приклеилась к моему лицу. Непередаваемые ощущения, которые в тысячу раз лучше прыжка с парашютом. «Это было невероятно!» — восторженно воскликнула, улыбаясь во все 32 зуба. Ректор наблюдал за мной со снисходительной улыбкой. «Ну да, ему-то не привыкать, а я очутилась, словно в сказке. Вопрос только в том, какой у неё будет финал». Такие мысли сбили мой настрой, и я всё же оглянулась по сторонам. Мы стояли посреди широкого коридора. Слева от меня шёл ряд окон, через которые проникал лунный свет. А справа — всего две двери на большом друг от друга расстоянии. Одна из них в самом конце, скорее всего, это угловое помещение — а другая — в центре коридора. Вот напротив неё мы и оказались. «Это твоя комната», — махнул рукой Джейден. «Недавно её отремонтировали. Надеюсь, тебе в ней будет комфортно». Кивнув, я поспешила к двери, но внезапно мужчина меня остановил. «Не так быстро, Алёна». Он преградил проход. «Это Академия магии. Всё здесь магическое. Давай я тебе покажу». «Чёрт!» Я об этом совсем не подумала, стало немного стыдно за свою глупость. Надо внимательнее слушать и запоминать, а то ещё подпалю что-нибудь. Приложил ладонь к двери, ласково проговорил он, показывая, куда нужно поместить руку. Я нахмурилась, не понимая, для чего это, но сделала, как велел дракон. Рука прикоснулась к прохладной поверхности обработанного дерева, и её тут же обдало жаром. Испугавшись, я отскочила от двери и едва не выругалась вслух. Ну и фокусы. Прости, я должен был предупредить. Посмотрев на глаза глазастого гада и увидев на его лице усмешку, захотелось его придушить. Это была магическая привязка. Теперь сюда никто не войдёт без твоего позволения. Мог бы сразу сказать. Обиженно засопела я, оставаясь стоять на месте. Больше мне ничего не грозит. «Я уже могу войти». «Конечно», — улыбнулся глазастенький и указал на дверную ручку. И я с опаской, но всё же опустила её вниз и потянула на себя. Внутри было темно, пока мы не преодолели порог. Как только мы оказались внутри, на стенах зажглись крохотные светильники. Они чем-то напоминали детские ночники с очень тусклым светом. Однако этого было достаточно, чтобы разглядеть простоту и лёгкость интерьера. Я бы даже сказала, что он мало чем отличался от земного. Если в кабинете ректора я ещё чувствовала себя в другом времени из-за старины дизайна, то здесь всё было значительно современней. Никакой громоздкой мебели, тяжёлых штор, серебряных подсвечников или потолков с лепниной. Хотя, признаюсь, на потолок в кабинете взглянула лишь мельком. В моей комнате он оказался идеально ровным, с перламутровым покрытием и слегка глянцевый. Стены выкрашены в бледно-болотный оттенок с белой каймой на границе с полом, который, к слову, был отделан серым паркетом. Вполне стильненько. Комната просто необъятных размеров и разделена на две зоны. Одна половина выделена под спальню и находилась дальше от двери, а напротив входа несколько кресел, маленький диванчик и журнальный столик образовывали гостиную. Спальная зона понравилась намного больше из-за размеров кровати. Пять, а то и шесть человек на ней уместятся спокойно. Порадовало наличие тёплого одеяла, которым я укрываюсь даже летом. Пышные подушки тоже были кстати. Окна в комнате выходили на внутренний двор академии и плотно закрывались чем-то похожим на тканевый ролет. Но на этом сюрпризы не закончились. В комнате нашлось ещё две двери. Первая привела меня в просторный шкаф-гардеробную, Пустынным он не был, в нём аккуратно были развешаны три мантии. Одна такая же, как на мне, вторая была укороченной, и последняя что-то вроде парадной. За второй дверью оказалась ванная комната с большой мраморной чашей. Остальное имело вполне привычный вид. Раковина, краники, унитаз, зеркало и даже тюбики тут были. Взяв один из них, я посмотрела на этикетку со странными закорючками и совсем не ожидала, что они станут понятны. От удивления я уронила шампунь на пол. Я резко развернулась в сторону Джейдена, всё это время ходившего за мной молчаливой тенью. «Я умею читать на вашем языке», — прошептала я, будто открыла ему самый страшный секрет. Кивнув, ректор ухмыльнулся, а затем поднял прикатившийся к его ногам тюбик и поставил на край раковины. «Конечно, умеешь», — Как и писать, и говорить — всё дело в магии призыва. Преподаватель не может не знать язык, на котором говорят его студенты. Я расслабленно выдохнула и даже мысленно поблагодарила тех двух неучей. «Что же, всё выглядит вполне понятным и знакомым. Если ты не против, то я буду отдыхать», — намекнула я ректору на выход и, вернувшись в комнату, приоткрыла дверь. Но тот обиженным не выглядел и, сверкая своим обнажённым торсом, города прошёл на выход. Приятных сновидений, Алёна, на прощание прошептал мужчина, проходя мимо меня. И что это было, а впрочем, неважно. Захлопнув дверь, я скинула мантию прямо на пол. Следом полетело отвратительное платье, а потом я без сил отправилась спать.